Глава 4. Мятежник. Смолистые факелы пылали на стенах высокого зала. По потолку бродили неверные косые тени. Тедди велел обшарить весь замок на предмет выявления спрятавшихся врагов. Безрезультатно. Но он не особо и надеялся. Гвардейцы, если кто и был давно, убрались, а неизвестный в черном дважды показал себя истинным профессионалом, и ошибок с его стороны ждать не приходилось. Обеденный стол... Ломился от изысканных блюд, приготовленных карликом-поваром короля Таушенда. Тедди отвел душу после дня на питательных таблетках. За столом сидели Хирма, Харвей, Тедди, Фил, Стир, вождь горцев Санай и герцог Фарли с братом. Арнея и офицеров гарнизона, а также служителей ордена, заперли в подземельях замка. Фарли горел нетерпением. Он поклялся подвергнуть Арнея всем изощренным пыткам, что вытерпел сам. И это, несмотря на слабость старого герцога, еще не оправившегося от тех же пыток. Видит Бог, ненависть сильнее боли. Вскоре Фарли с братом ударились. Тедди, запив обед дивным местным вином, откинулся на высокую спинку кресла. «Славно», — сказал он, довольно жмурясь. «Повар просто волшебник». «Да», – отозвался Харвей, – «не зря я повсюду таскаю его с собой». «Кстати», – решил переходить к делу Тедди, – «тебя не пришлось искать. Ты прибыл как раз вовремя. Откуда, если не секрет?» Король улыбнулся. «С гор на востоке. Оттуда, где я провел детство и юность. Горцы – народ честный, гордый и свободолюбивый. Они преданы мне, потому что убеждены я приношу счастье». Однако, признаюсь, меньше всего я ожидал увидеть Диажам, очищенным от скверны, именуемой Орденом. Хм, пожалуй, очищенным его называть еще рановато. Харвей пожал плечами. Во всяком случае, он оказался уже захвачен тобой. Я-то планировал встретиться с людьми Фила и самому штурмовать Диажам. «Рад, что помог тебе, Харвей», — сказал Тедди. «Но что же дальше?» «Дальше?» «Собирать всех, кто еще не оброс мхом И не зажирел под знамена покойного Барнегата. И на Райму. Очистить от скверны весь Данкартен. Вот моя цель. Орден силен. Задумчиво произнес Тедди. Справимся ли? Харвей обратился к Филу. Сколько собралось людей? Две тысячи, ответил тот. Все прекрасно вооружены. Спасибо Тедди Айрону. Потерь почти нет. Отлично, воскликнул Харвей. «Где ты раздобыл оружие, Тедди, я даже не спрашиваю. У меня пятьсот горцев, а эти воины стоят двоих, каждый». Речь короля прервал стражнику дверей зала, торжественно провозгласивший «Барон Рой Алгомский». Все обернулись. В зале появились трое в запыленных с дороги плащах. Барон Рой, Остин и Спик. «Приветствую короля Дагомея и принцессу Данкартена», – учтиво поздоровался барон. Не доходя нескольких шагов, все трое опустились на одно колено, прижали руку к сердцу и склонили голову. — Ваше Величество, у меня всего четыре сотни кое-как вооруженных людей, — сказал Рой, — но они готовы отдать жизнь за Данкартен. Волею случая я слышал ваши последние слова. Принимайте нас под начало. — Приветствую тебя, мятежный барон! — Таушен встал и протянул руку Рою. Ты один в этой стране остался верен законной правительнице, принцессе Хирме, и не склонил голову перед орденом. Держи же голову выше и в обществе тех, кого смело можешь назвать друзьями, и с кем придется сражаться бок о бок против прихвостней ордена. Тедди в который раз удивился. Удается же этим урожденным вельможам говорить торжественно и цветисто, и при этом совсем не выглядеть напыщенными пустословами. Рой поднялся с колена и пожал протянутую королем руку. «Принцесса, даже плен не коснулся вашей красоты. Вы все так же прекрасны». «Спасибо, Рой. Спасибо за все, и за комплимент, и за верность. Обещаю, как только Донкартен снова станет свободным, Роям не придется сетовать на неблагодарность семьи Барнигат». Рой увидел наконец Тедди. «Ба, пилот Тед Айрон снова в наших краях». Полагаю, Ордену не сдобровать в ближайшее же время. Поздоровавшись с остальными, барон сел за стол. Тут же рядом устроились и Остин со спиком. Прислуга торопливо накрывала еще на троих. Харвей вернулся к прерванному разговору. «Итого. У нас почти три тысячи войска. Это немало. Только бы вооружить нуждающихся». Тедди с видом заговорщика поднял руку. «Это не проблема, Харвей». Недостатка в клинках не будет. Да и Райму мы возьмем без большой крови, это я обещаю. Но прежде у меня есть несколько вопросов. Постарайтесь ответить на них по возможности полно и четко. Харве и Хирма кивнули. Первое. Вам знаком этот прибор?